Во время его отсутствия Матильда почти позабыла о нем. «В конце концов, это самый заурядный человек», — думала она. «Его имя будет мне постоянно напоминать о величайшей глупости в моей жизни. Надо вернуться к обыденным понятиям благоразумия и чести. Забывая их, женщина гибнет». Она выразила намерение наконец заняться устройством брака с маркизом де Круазнуа, так долго подготовлявшимся. Последний был вне себя от радости, и весьма удивился бы, если бы услыхал, что Матильда поступала так единственно из покорности судьбе. Все намерения мадмуазель де Ламоль изменились при виде Жульена. «Вот мой муж», — подумала она, — «и если я хочу поступать благоразумно, то, разумеется, должна выйти замуж только за него». Она ожидала, что Жульен начнет ей надоедать своим несчастным видом, и приготовила ему ответ, ибо была уверена, что по выходе из-за стола он постарается сказать ей несколько слов. Но он и не думал этого делать. Оставался все время в гостиной, не обращая даже взгляда по направлению к саду, одному богу известно, с каким трудом. «Лучше всего сейчас же с ним объясниться». подумала мадмуазель де Ламоль. Она одна сошла в сад. Жюльен не появлялся. Матильда начала прогуливаться мимо дверей гостиной. Она увидела, что он оживленно описывает госпоже де Фервак развалины старых замков, украшающих холмистые берега Рейна и придающих им такую поэтичность. Он уже начинал привыкать к обращению с сентиментальными и вычурными фразами, которые принимаются в некоторых салонах за живость ума. Князь Каразов мог бы вполне возгордиться, если бы очутился в Париже. Этот вечер прошел вполне по его программе. Поведение Жульена в следующие дни также заслужило бы его одобрение. Члены тайного правительства получили возможность вследствие интриг располагать несколькими синими лентами. Маршальша де Фервак требовала, чтобы дядю ее отца наградили орденом почетного легиона. Маркиз де Ламоль требовал того же для своего тестя. Они объединились в этом стремлении, и Маршальша почти ежедневно появлялась в особняке де Ламоля. От нее-то Жульен узнал, что Маркиз скоро будет министром. Он предложил Камарилье... Весьма остроумный план уничтожения Хартии без всяких потрясений в течение трех лет. Если бы господин Де Ламоль сделался министром, то жульен мог рассчитывать на епископство. Но теперь для него все эти важные соображения словно поддернулись туманом. Его воображение различало их только смутно и отдаленно. Несчастная любовь, превратившая его в маньяка, Заставила его смотреть на все исключительно с точки зрения близости к мадмуазель де Ламоль. Он рассчитывал, что через пять или шесть лет усилий ему удастся заставить ее снова полюбить себя. Как видно, эта столь рассудительная голова дошла до состояния полного безумия. Изо всех его прежних качеств у него оставалась только некоторая настойчивость. Решившись твердо следовать советам князя Корозова, он каждый вечер усаживался возле кресла госпожи де Фервак, но не мог выдавить из себя ни слова. Усилия, которые он делал над собой, чтобы показаться Матильде излеченным от любви, поглощали все его душевные силы. Он казался даже подле маршальши каким-то полуживым существом. Даже глаза его потеряли весь свой огонь, как это бывает при сильных физических страданиях так как все мнения госпожи доломоль являлись только отголоском мнений ее мужа который мог сделать ее герцогиней то в течение нескольких дней она превозносила до небес достоинство жульена